Глава 4. Порталы и крылья Синяя арка искрилась и переливалась громкими молниями. Изобретение великих мастеров-артефакторов – настоящее сокровище Академии. Крайне редкий дар проявлялся у некоторых везунчиков. Кто может камни слышать, а кто металл? Когда они собирались и работали вместе – Получались интересные магические вещи. Пара от этого синего портала стояла в ратуше Лойшериса на драконьих территориях. Но мое внимание сразу после портала приковали две высокие фигуры. Одного роста, одного размера, с одинаково широкими плечами и идеальными костюмами. Так и знала. Братья. Парочка беловолосых драконов-близнецов что-то обсуждала. Они громко кричали, размахивая руками. «Кей, ты с ума сошел? Звать к нам человечку?» На повышенных тонах спрашивал один из них. «Она там в ледышку превратится!» «Успокойся, рай, поверь, ты не будешь против. Бытовой маг еще никогда от холода не умирал». Протянул очаровательным голосом его брат, очевидно, тот самый соблазнитель всех встречных женщин, господин Кейстарх Шидар. — Ясно. Значит, вот что они обо мне думают. Жалкая человечка замерзну насмерть. — Великий дракон! Почему мне так неприятно? — Возможно, потому что они правы. Я была наслышана о холодах Лойшериса и честно их побаивалась. А учитывая мои липкие пожитки, дожить бы до первой зарплаты. Хм! <coughs> я кашлянула в кулак, заставляя мужчину обернуться. Кейстарх сразу принял вид соблазнителя обыкновенного. А вот второй... Конечно, я узнала в нем того лорда который помог вернуть кошелек. Красные радужки дракона дернулись, их мигом затопил черный зрачок. Он как-то весь напрягся, глубоко вздохнул и улыбнулся. Хищненько так. «Здравствуйте, господа!» Я решила соблюдать сугубо деловую дистанцию. «Спасибо, что озаботились проводить меня в драконьи земли». «Ты прав, брат». Я не против. Едва ли не облизнулся Райс Старх, ужасно меня смутив. Но чего бы ни добивались эти двое, у меня есть заказ, миссия и маячащая в перспективе зарплата, которую я намерена получить. И не только ее, еще и премию сверху. Пропустив мимо ушей высказывание невежливого дракона, я шагнула вперед. Пушок! Висевший на ручке чемодана, заметил старого знакомого и приветливо завилял одним из уголков. А потом еще и язык высунул, потряхивая красными ниточками. После зарычал, уже совсем недружелюбно. Ну что за неприличный фамильяр? — Фу, Пушок, хватит слюни пускать на уважаемого господина. Тихонько одернула его. Да и пропустила. Как эти двое, абсолютно не сговариваясь, оказались рядом, зажав меня между собой? «Брат, не мог бы ты взяться за чемодан? Боюсь, это подобие собаки меня не любит», — скривился Кейстарх. «Конечно, какие проблемы? Тебе ли не знать, как магические животные меня обожают?» Багаж перекочевал на правую сторону, Кушок смирно всхрапнул, обвившись вокруг руки красноглазого близнеца. Предательство! Вот чего я не ожидала, так дракона, владеющего не одним, а двумя магическими дарами, а еще жара. Никто из них не трогал мою кожу, за что большое личное спасибо, но даже сквозь пальто я могла понять, «Насколько, господа, горячее обычных людей!» Словно небесное светило рядом со скромным холодным спутником. Поправочка. Светил в наличии имелось двое. «Господа, куда вы меня тащите?» Возмущенно пискнула я, зажатая между двух огромных драконов. Сердце, вопреки разуму, пропустило удар. Щеки опалило румянцем. Ноги подкосились ужасно. Близость этих двоих слишком сокрушительна. «В поместье, Талия Лолст», — отметил Кейстарх. «Вы можете потеряться в порталах, если не прижмётесь к нам покрепче». Его рука обвела мою талию, а после этот же жест повторил Второй белый дракон. «Порталах?» Глупо переспросила, пытаясь не сильно переживать. «Точно», — ответил красноглазый дракон. «А ты думала, мы живем в самом Лойшерисе? Нам нужно пройти как минимум три портала, прежде чем попадем на морозный пик». «Держись, бытовая магичка!» и меня затянуло внутрь лазурные синевы, переплетенной с бесчисленными молниями. Сначала заболела голова. Я никогда прежде не путешествовала таким дорогостоящим образом, но слышала рассказы, что он не особо приятен. Однако реальность превзошла все ожидания. Горло подскочил в желудок, потом к нему присоединились остальные органы, Меня затошнило, голова закружилась, несколько секунд превратились в бесконечность. Когда круговерть разноцветных пятен под закрытыми глазами едва не свела меня с ума, мы, наконец, вывалились с другой стороны. Я бы точно упала, если бы не поддержка стойких драконов. Кажется, Пространственное перемещение вовсе им не повредило, тогда как мне пришлось согнуться, чтобы окончательно не потерять достоинства прямо на полу Лой Лойшериса. Зато все неприличные мысли из головы выбило. Надо в любой ситуации искать плюсы, так маменька учила, а она у меня мудрая женщина. Поэтому я отдышалась и выдавила улыбку. «Находиться рядом с белыми драконами было не очень уютно, но ради перемещения придется подождать. Здесь важна любая поддержка». Пушок выглядел хорошо. Кажется, фамильяру-предателю портал оказался нипочем. Он по-прежнему сидел на руке красноглазого близнеца и вилял хвостиком. «Как вы? Насколько мне известно, «Человечки плохо переносят подобные путешествия». «Это сказал, конечно же, обходительный дар. «Нормально», — отмахнулась я. «Идемте в следующий». «Решительно и бесповоротно». «Чем скорее это закончится, тем быстрее я освобожусь и начну осваиваться на новом месте». Драконы переглянулись, синхронно пожали плечами и поволокли меня в соседний зал. В Лойшерисе я смогла рассмотреть только пол, красивый, мраморный, а еще почувствовать первый холод, вкрадчивое и вежливое дуновение ветра из приоткрытого где-то окна. Местная ратуша показалась совсем неуютной, если сравнивать со столицей людей. Как ни странно, вместе с пронзительной зябкостью отступила и тошнота. Стоя у второго портала, подняла голову и даже успела разглядеть, что по оттенку он не такой синий, скорее отдает аметистовый цвет, довольно приятный. Успела слегка засмотреться, прежде чем глаза закрылись, и перед веками снова завертелась разноцветная воронка. На этот раз путешествие было короче, но мне стало заметно хуже кончики пальцев заколола невидимыми иголками, сердце замерло, не говоря о других органах. Ноги стали совсем ватными, так что, попав на следующую точку перехода, я сразу свалилась на колени и распрощалась с содержимым желудком. И сил не осталось даже убрать все, только дышать. Глубоко. Так и знал. «Нужно было отдохнуть», — рыкнул Райстарх, присаживаясь на корточки рядом. «Зачем обманула будущая горничная?» «Я спрятала глаза. неловко так, как. Сама виновата, доигралась». «Бедная талия», — подсокал языком Хистарх. «Что делать будем? До морозного пика либо на крыльях, либо в очередном портале». «Иначе никак. Но, боюсь, еще одного перемещения бедняжка просто не переживет. Дышать, вдох, выдох, крылья?» «Мы не можем терять время. Я ее понесу», — заявил синеглазый. «Полет выйдет примерно на полчаса, но если ждать, пока девчонка придет в себя, придется потратить целую вечность». «Как хочешь». «И нравится тебе возиться с человечками?» Отвернулся второй брат, будто я здесь и не сидела прямо перед ним. «Вообще-то я здесь!» Возмутилась, постепенно обретая возможность говорить и двигаться. Сделала круговое движение указательным пальцем, убирая следы собственного преступления. Не учла одного – своего эмоционального состояния. Находившийся неподалеку чемодан выпрыгнул из ладони противного и грубого Райстарха и помчался по залу, где мы находились, при этом противно повизгивая и скрипя колесиками. С каждым оборотом оживший предмет набирал скорость. — Ты что натворила, женщина?